Глава пятнадцатая. Особняк госпожи Бернадетты. Дом, куда привела юных путников госпожа Бернадетта, располагался на высоком живописном холме. Трехэтажный особняк, над крышей которого в темном небе сияло три луны, был окружен большим садом, за которым начиналось широкое поле, тянущееся до самой кромки леса. На соседнем холме возвышалась старинная оранжерея, настоящий дворец из матового стекла, стены которой густо покрывали побеги буйно разросшегося плюща. «Разводите цветы?» — спросила Камилла, глядя на оранжерею. «Моя мама когда-то тоже увлекалась цветоводством». «Вовсе нет», — покачала головой госпожа Бернадетта. «Имение очень старая и этой оранжереей давно никто не пользуется». Туда и заходить-то опасно, особенно при сильных порывах ветра. Не час, стеклянная крыша обрушится на голову. Основную прибыль мне сейчас приносит мой сад и поля, а цветы остались в далеком прошлом. Она поднялась на широкое крыльцо и, взявшись за дверной молоток, постучала в тяжелую резную дверь. Вскоре изнутри донеслись быстрые шаги и лязг запоров. Дверь открыла молодая девушка в униформе горничной, невысокого роста, с точенной фигуркой. Увидев Макса и Алекса, она ошеломленно замерла, а затем ее щеки порозовели. Камилла удивленно раскрыла глаза. Алекс тут же расправил плечи, выставил подбородок и тряхнул длинной челкой, отбрасывая ее назад. Горничная покраснела еще больше, Казалось, она сейчас свалится в обморок от смущения. «Это моя служанка Мелисса», — представила девушку госпожа Бернадетта. Затем она назвала горничной имена гостей, а та что-то сдавленно пискнула в ответ. Камилла не разобрала ни единого слова. Поняла ли что та по уши втрескалась в Грановского, но об этом все и без лишних слов догадались. «Привет». Многозначительно проговорил Алекс, изогнув правую бровь. Горничная только ахнула и закатила глаза, прижавшись спиной к двери. «Мелисса, наши гости проведут здесь несколько дней. Приготовь для них комнаты», — приказала госпожа Бернадетта. Мелисса поспешно кивнула, отскочила с дороги и неловко ударилась о дверной косяк. «Ой!» — воскликнула она. «Простите мою неуклюжесть. и Сюда, пожалуйста». Внутреннее убранство дома поражало своим великолепием. В просторном зале, стены которого покрывали панели темного дерева, стоял огромный камин, в нем жарко полыхал огонь. Над камином висели головы разных лесных зверей, охотничьи трофеи. Пол был покрыт толстым ковром с замысловатым узором. Мелисса повела гостей вверх по широкой изогнутой лестнице с высокими перилами а госпожа Бернадетта отправилась на кухню. — Располагайтесь как дома, — сказала она гостям. — Встретимся за ужином через полчаса. Мелисса поднималась по лестнице, то и дело оборачиваясь и бросая томные взгляды на Алекса, а потому постоянно спотыкалась. — Позвольте, я помогу вам с сумкой, — попросила она. Камилла тут же протянула ей свой мешок, но та вцепилась в рюкзак Алекса. «Да ладно, я и сам справлюсь», — ответил Грановский. Макс только усмехнулся и покачал головой. «Какие мальчики!» Мелисса едва в ладоши не хлопала от восхищения. «Давно в Норд-Персивале таких не встречала. Надолго в наши края?» «Пока сами не знаем», — слегка торопев от такой непосредственности, ответил Алекс. «Хоть бы подольше задержались». «Если хотите, я устрою вам экскурсию по городу, покажу все самые живописные уголки». <гас> милиса снова споткнулась и едва не растянулась на лестнице. «Остынь, подруга», — сказала горничная Камилла. «Что-то ты слишком взбудоражена, так и покалечиться недолго». «Просто я очень рада, что, наконец, кто-то решил разобраться с происходящим в городе», — пробормотала Мелисса, из-под тишка поглядывая на Алекса. Камилла шумно выдохнула. девицы правда безнадежно втрескалась. Это было видно невооруженным взглядом. И Грановскому ее внимание явно доставляло удовольствие. То-то он улыбался, как сытый кот. В коридоре второго этажа Камилла приблизилась к Мелиссии и тихо произнесла «Спокойнее, дорогуша, лучше тебе не показывать ему своих чувств, а не то он возомнит о себе не весь что». «А тебе лучше заткнуться», — шепотом ответила ей горничная, не переставая мило улыбаться. «Если у тебя с ним что-то было, можешь об этом забыть, теперь он мой». Камилла, услышав такое, лишилась дара речи. Мелисса снова повернулась к Алексу и приветливо показала ему ближайшую дверь. «Сюда, пожалуйста, юные господа, а вашу подругу мы поселим в соседней комнате». Макс и Алекс скрылись за указанной дверью, а Мелисса двинулась дальше по коридору, толкнув Камиллу плечом. Казалось бы, случайность, но Камилла отлично поняла, что горничная сделала это нарочно. «Этой Мелиссе лучше дорогу не переходить». Захлопнув дверь, Алекс тут же с разбегу запрыгнул на кровать и в изнеможении растянулся на мягкой постели. «Блаженство!» — выдохнул он. «Валяться бы так всю жизнь и ни о чем не задумываться! А ты так ни о чем не задумываешься! Поспать и пожрать — вот все твои удовольствия!» сказал Макс, скидывая рюкзак на свою кровать. Он подошёл к окну и отодвинул занавеску. За особняком, насколько хватало взгляда, раскинулся яблоневый сад. Кое-где между деревьями виднелись небольшие декоративные беседки. На некоторых грядках стояли пугало, Макс насчитал три штуки. Покосившиеся, с широко расставленными руками, в старой оборванной одежде, шевелящейся на ветру — Головы им заменяли холщовые мешки, на которых были нарисованы глаза и кривые рты. В саду Макс не заметил ни одной птицы. Видимо, пугало хорошо справлялись со своими обязанностями. Выглядели они так жутко, что ему и самому стала малость не по себе. «Много думать вредно», — заявил Алекс нежесть на мягком матрасе. «Еще кровь из носа пойдет. Тебе это точно не грозит». Макс расстегнул куртку и сдернул ее с плеч. Комната, куда их поселили, была небольшой, но очень уютной. Кроме двух кроватей, там стоял платяной шкаф и тумбочка из темного дерева. Пол устилал толстый ковер, в котором утопали ноги. Макс и Алекс начали разбирать свои сумки, выкладывая прямо на пол оружие и съестные припасы. Они сменили одежду, сложив грязные вещи в кучу около кровати, В этот момент в дверь тихонько постучали. Парни не успели слова сказать, как в комнату вошла горничная Мелисса. «Стол уже накрыт», — объявила она, не сводя глаз с Алекса. «Ах, какой милашка! Вы оба! Лопни мои глаза!» Макс громко сглотнул. Алекс развалился на кровати в непринужденной позе и подпер голову рукой. «Ты тоже ничего?» — заявил он. «Как насчет прогуляться куда-нибудь этим вечером? Твое предложение об экскурсии еще в силе?» «Ой!» — взвизгнула Мелисса. Казалось, она сейчас рухнет без сознания от счастья. «Я тебя умоляю», — нахмурил брови Макс. «Хватит дурить девушке голову. Он никогда в жизни ни с кем серьезно не встречался», — сказал он горничной. «Так что не обольщайся». «Тебе лучше замолкнуть, когда я тут пытаюсь выглядеть крутым», — сказал ему Алекс. «А иначе что?» «А иначе пожалеешь о своих словах». «Да ну!» — начал вскипать Макс. «Какая прелесть!» — всплеснула руками Мелисса. «Из-за меня ссорятся два красавчика. Определенно день сегодня задался». «А ну-ка, заглохли оба!» Из коридора появилась Камилла. Мальчишки тут же умолкли. «Пора ужинать и ложиться спать, а вы тут устроили балаган. А ты чего уши развесила?» — обратилась она к Мелисси. «Эти два балбеса гроша Ломанова не стоят, так что нечего тут строить воздушные замки». «Соперница?» — горничная злобно прищурилась. «Я знала, что все будет не так просто, но лучше тебе не злить Мелиссу». Алекс расхохотался спрыгнул с кровати и направился к двери. — Не слушай ее, — шепнул он Мелисси, — ей просто завидно. Горничная тут же довольно заулыбалась. Камилла, мрачно усмехаясь, отправила за Грановским, с трудом сдерживаясь, чтобы не отвесить ему пинка. Макс двинулся следом. Перед ужином... Они зашли в ванную комнату, расположенную на втором этаже особняка, и умылись, затем спустились в просторную столовую, где уже был накрыт богатый стол.